«Вот уже дверь, совсем рядом. За ней слышны какие-то звуки. Кто-то сопит во сне? Какие-то шелестящие звуки. Это еще что? Чем работать и будем? Их там как минимум трое. Стрелять нельзя, подниму немцев. Остается топор. Да, всё же не зря я его прихватил. Еще метр, еще Шелестение прекратилось, послышался звук отодвигаемого стула и шаги. Кто-то шел к двери. Я прижался спиной к стене справа от двери. Дверь распахнулась, скрывая от меня вышедшего в коридор полицая. Он повернул налево и затопал сапогами, удаляясь от двери. Быстрый взгляд из-за двери. По коридору шел крепкий парень в гражданской одежде, но с белой повязкой на руке. В руке он нес чайник, за водой пошел. Ну, пару минут он на это точно потеряет, а я за это время не то что ключи, полдежурки уволочь сумею. Стараясь не скрипеть половицами, я скользну в комнату. Справа и слева от двери потопчану. На них сладко дрыхли сменившиеся с постов полицаи. Ну, счастлив ваш бог! Считайте, что повезло вам сегодня. Прямо напротив двери стоял стол, на котором горела керосиновая лампа. Лежал немецкий красочный журнал. Вот даже как. Читаем или просто картинки смотрим. А где ключи? Ящик стола, пусто. Тумбочка. Тоже нет ничего интересного. Где же ключи? Что, дежурный с собой уносит? Тогда извини, милок, сам напросился. Вытащив нож, я подскочил к спящим полицаям. Спящий человек, если его ударить ножом, как правило, хрипит и дергается. А вот проснувшийся нет. Только он понять не должен, что же вокруг него происходит. Ну, раз не должен, то и не поймет. Толчок левой рукой в плечо. Лежащий на спине полицай приоткрыл глаза. Закрыв ладонью его рот, я резкой быстро ударил его ножом под ребро. Он дернулся и выгнулся другой. «Э, «Нет, нет, дорогой, упасть на пол я тебе не дам». «Готов». «Теперь второй». Тот спит на боку, лицом к стене. И, наклонившись к уху, я шепчу ему. «Ты куда водку дел?» Сонный детина повернулся ко мне и, открывая глаза, но еще так толком и не проснувшись, пробормотал. Чего? Оп! И моя ладонь накрыла его рот. Раз. Второй. Теперь к двери. Ждем дежурного. Вот он затопал по коридору. Подходит. Вошел. Рывок с грохотом покатился по полу чайник, расплескивая вокруг воду. окровавленный клинок уперся дежурному чуть ниже глаза. — Где ключи? Как, — как, как, как, Какие ключи? — От холодной. — Тарос с собой унес. — Ах ты ж падла! И здесь Немков мне нагадить сумел. Что ж его тут до утра ждать теперь? — Запасные есть? — Нет. — Черт! Что теперь делать? Сбивать замок топором? — Нет. Переполошу весь дом ломом выворотить. А если тут лом? — Лом в доме есть? — Есть. На пожарном щите. — Где щит? — Там. Дрожащая рука указала налево крыло. — Совсем красота. У немцев лом. — И что теперь делать, прикажете? — Дверь туда заперта? — Не знаю. У меня от этих дверей ключей нету. Пароль у немцев есть? Чего? Так, от него толку более не будет. И чего теперь с делать? Совсем еще сопляк, хотя и здоровенный. Прирезать его я могу мигом, только вот щенок же еще совсем. Те на топчанах постарше были, с них и спрос другой. Оружие у тебя есть? Есть винтовка, в шкафу стоит. — А еще там что есть? — Ну, еще ружья всякие. — Ну-ка, — развернул я его лицом к шкафу. — Давай, показывай. Нож мой перекочевал ему в район поясницы. Он осторожно шагнул вперед, протянул руку, открывая створки. — Что тут у нас? — Две винтовки, наша трехлинейка и какая-то незнакомая. Ружье висит. Рядом на гвозде патронтаж. Ого! На полке лежат гранаты. Три штуки. О, это уже веселее. Больше в шкафу ничего не было. Только на самом его дне стояла пара сапог. Новенькие. Как раз мой размер. Хромовые, что уже неплохо. Надо будет их с собой захватить. Так, а чего с этим обалдуем-то делать? Тебе сколько лет? Б-б-б-восемнадцать. Чего не на фронте? Я б-б-больной, заикаюсь я. А в полицию служить пошел. Здесь заикание не мешает. Так так есть хочется. И как тебе этот кусок поперек горло не встал еще? Дядя-дядя-дяденька, не убивайте меня. Я вам что хотите сделаю. Хм... Отправить его за ломом? Ну что, вариант. Немцы его видели и запомнили. Да и появление дежурного полицейского всяко понятнее, чем визит угрюмого мужика с обрезом и топором. Взяв с полки гранаты, я выдернул у одной из них чеку. Видишь? Сунул я ее под нос дежурному. Так. Чуть не так вякнешь, брошу ее тебе во след. Там тебе и карачун, кусек? Да. Сейчас пойдешь к немцам и принесешь мне лом с пожарного щита. Я следом пойду, совсем рядом, видеть тебя и слышать буду. Так что сам понимаешь. Он часто-часто закивал головой. Ну, тогда пошли, дорогуша. И помни, я рядом. Мы прошли по коридору, миновали центральную комнату и уперлись в дверь. Полицай обернулся на меня, и я выразительно качнул наганом, указывая на нее. Вздохнув, он повернулся к двери, взялся за ручку, чуть помедлив толкнул. Против моего ожидания она открылась неожиданно легко, даже не скрипнула. Небольшой коридор, короче, чем в правом крыле дома. Дверей только две. Одна сбоку и одна в конце коридора. Обе закрыты, и никакого движения за ними не слышно. На стене сбоку висит пожарный щит. Вот и лом на нем имеется. Около щита на полочке стоит горящая керосиновая лампа. А прямо под ней на стуле развалился немец с карабином на коленях. Видно было, что в тяжкой борьбе с Морфеем последний одержал убедительную победу. Часовой крепко спал. Снова обернувшись ко мне, полицай глазами спросил, что делать. Стволом нагана я недвусмысленно указал ему на пожарный щит. Судорожно сглотнув, дежурный снова двинулся вперед. Я остался стоять у двери, держа полицая и немца под прицелом, только чуть сместился в сторону, так, чтобы они оба были у меня приблизительно на одной линии. Нет, я, конечно, все понимаю. Тыл, два поста полицаев, дежурный, но уж коль поставили тебя на пост, Будь любезен соответствовать. Непривычно видеть такое разгильдяйство со стороны фрицев. Полицай, осторожно стараясь не дышать, снялся с щитолом и, держа его на вытянутых руках, отступил на шаг. И в этот момент немец открыл глаза.